Глава 2. Купава, как и прежде, жила не в Брянске у Шаламова, а в своем модульном доме формулы гроздь винограда на окраине Рязани, по сути, в центре древнего экопарка. Квартира венчала гроздь на высоте 300 метров и смотрела на все четыре стороны света. Вид отсюда, из пузыря лифтовой кабины, открывался великолепный. и мальгин несколько минут любовался пейзажами лесов, полей и перелесков середины сентября. начало осени мальгин не задумывался почему он так уверен что Купава дома но интуиция его истоки уверенности не подвела женщина была дома и снова лицо ее недоверчиво изумленное ошеломляющее странной противоречивой гаммой особого милого трагизма в уголках губли и зломе бровей загадочности взгляда заставило хирурга вздрогнуть и ощутить волну огня и холода тоски и старые боли и невольного ожидания каких-то открытий, которые не заставили себя ждать. Его сразу насторожило отсутствующее выражение лица Купавы и затуманенные глаза. А потом он услышал музыку, и потому, как вдруг сладко закружилась голова, понял, в чем дело. Это была наркомузыка. Купава крутила наркоклипы. Отстранив женщину, он прошел в гостиную, озаряемую с полохами цвета селектора. Вытащил из проектора блок иглокассет и с хрустом наступил на него каблуком. Но голова прояснилась не сразу, а на языке долго оставался приторный вкус какой-то гнили. Мальгин в свое время профессионально интересовался воздействием наркомузыки, раскачивающей биоритмы деятельности мозга, обостряющей восприятие электромагнитных колебаний низкой частоты. И знал, что нужно делать, чтобы снять стресс-выключение. Подхватив слабо сопротивлявшуюся Купаву на руки, он затащил ее в ванную, пустил горячую воду и, сорвав с нее халат, сунул под струю душа. Через минуту сменил воду на холодную, затем снова на горячую и последние две минуты буквально исхлестал ледяными струями тело Купавы. Растер ее до красна махровым полотенцем. Пока она не запротестовала, едва слышно, выдохнув. «Я сама». Пройдя на кухню, знакомую до тихого бешенства, Клим вскипятил молока, нашел в аптечке возбуждающее, кто-то побеспокоился заранее, растворил таблетку в чашке и отнес в гостиную, где Купава устроилась с ногами на диване в форме спящего льва. Кивком поблагодарив его, она принялась прихлебывать из чашки, дуя на молоко. Мальгин смотрел, как она по-детски выпячивает губы, ослабевшие, бледные, сонные, круги под глазами, и в душе рвались бомбы и гранаты, Отряды шли на отряды, и кто-то погибал каждую секунду, и крепла уверенность, что напрасно он бежал от себя, его будущее перед ним, и росло чувство вины перед корой, которая ждала его решения, делая вид, что ничего не решила сама. Купава успела переодеться в шорты и полупрозрачную майку, по которой бродили, смешиваясь, цветные и тоже полупрозрачные пятна. Пышные волосы она сколола сзади гребнем в форме рыбьего хвоста. и взору открывались ее маленькие розовые уши, замысловатой в форме сережками из серебристого металла, с вкраплениями черного блестящего камня. Кольцо на пальце и браслет из того же материала, подаренные ей Даниилом, дополняли гарнитур, хотя, по мнению гостя, и не соответствовали наряду. «Что разглядываешь?» — подняла она взгляд на хирурга, стоявшего напротив руки в карманах. Попыталась приободриться, а может, уже сказывалось действие лекарства. давно не видел?» «Все что угодно, но это...» Мальгин глубоко вздохнул, сдерживая клокотавшую в душе ярость. «Наслаждение должно быть результатом, побочным эффектом достижения цели, а не целью, иначе оно обесценивается». «Ты в состоянии это понять. Кто надоумил тебя воспользоваться наркоклипами? Ты не знаешь разве, что в одиночку слушать их опасно, можно не выйти из транса». Купава усмехнулась. от чего присущий ее лицу особый милый трагизм исчез, сменившись гримасой высокомерия и скрытого злорадства. «Билл сейчас придет, так что я не одна, и лучше бы тебе уйти раньше». Мальгин покачал головой, понимая, что сейчас вряд ли достучится до ее логики и здравого смысла, но все же сказал. «Помнишь, ты спросила, простил ли я тебя?» Я тогда ответил, что простил. «Да, я готов простить все, что ты сделала мне», но никогда не прощу того, что ты делаешь себе. И дочери. Кстати, где она?» Купава смахнула под лба опустила взгляд. «Какое ты имеет значение? У матери. Что тебе еще хочется узнать? Спрашивай и уходи». Она с трудом встала и пошла в ванную. Зашелестели струи душа. Мальгин прошелся по комнате, разглядывая обстановку и оценивая, что изменилось с момента последнего его появления здесь. Остановился у стенки красивого гарнитура под старину с двумя стеклянными фонарями-уступами серванта. На прозрачных полках фонарей среди обычных безделушек, посуды, сувениров из разных стран лежали странные предметы, которых Клим никогда прежде не видел. Заинтересовавшись, открыл дверцу и взял с полки круглый плоский диск, похожий на голыш, скатанный морем. Голыш оказался неожиданно тяжелым и был слеплен из мелких черных кристалликов. время от времени внутри него вспыхивала искр света и разбегалась стающим световым кольцом к его краям камнем голыш быть не мог но и металла с таким удельным весом им не знал он перевернул голыш и вздрогнул диск исчез не веря глазам хирург посмотрел на пол не закатился ли куда но голыш как сквозь землю провалился растаял в воздухе как мираж ошеломленный хирург не сразу обратил внимание на тихий всхлип, идущий словно из-за стены. Затем прислушался и с растущим изумлением понял, что плачет второй необычный предмет из коллекции на полке. Нечто похожее на дышащую черную свечу. Стоило посмотреть на нее пристальнее, как всхлипывание и тоненькое завывание усиливались, а сама она начинала корчиться, оплывать и вытягивать в верхнее яркое желтое пламя, будто чувствовала взгляд и старалась обратить на себя внимание, и замирала, когда Клим отворачивался. Третьим предметом был шар слепленный из редкого светлого тумана внутри которого то плыли звезды спирали и эллипсоиды галактик то вихрились огненные смерчи взрывов то метались какие- то живые тени с просверкивающимися из мрака глазами бусинами что то звякнуло о стекло клим снова вздрогнул разглядывая появившийся ниоткуда из воздуха голыш с искры внутрим да странная вещица если не сказать больше можно даже подумать, неземная. Как и две другие, впрочем. Интересно, откуда они здесь, где их достала купава? Или вопрос лучше поставить по-другому. Кто ей их подарил? В прихожей что-то вдруг зашуршало, скрипнуло, с грохотом упал какой-то предмет. Похоже, лыжи. Раздались быстрые шаги, и в гостиную ворвался высокий, загорелый до черноты мускулистый парень, одетый более чем странно. В обтягивающие ноги брюки сетку, не дать не взять рыболовную сеть сквозь которой виднелись узкие желтые плавки и в нечто напоминащую металлическую керасу с дырами на груди а также высокие ботинки оля Командос. в руке запястья которые обхватывали штук семь разноцветных браслетов он держал блок видеокассет замер на пороге уставившись на мальгина улыбка сбежала с его губ пава ты не одна смотри что я принес жизнь после смерти парнавы «Кто это? Родственник? Друг предка?» — говорил вошедший по-английски. Из ванной вышла Купава, распустив мокрые волосы по плечам, с иронией посмотрела на Мальгина. «Это мой бывший муж, друг Дана. А здесь он что делает? Ты его пригласила?» Юноша говорил очень быстро, был бесцеремонен и нетерпелив, и не понравился Мальгину сразу. Глаза парня, посаженные слишком близко, по канонам классических пропорций, черные и блестящие, таили в себе заряд неизвестных эмоций и отражали характер бескомпромиссный и решительный. Впрочем, — подумал Клим флегматически, — я могу и ошибаться. Это Билли, — представила нового гостя хозяйка. Уильям Шуман, друг Марса и мой друг, заканчивает факультет археонавтики Тверского института истории культуры. Гость осклабился и шаркнул ногой. Добавь, прямой потомок великого композитора, спортсмен, художник, артист, Лауреат многих премий. Не стоит, били нахмурилась Купава, вдруг порозовев. Не ерничай. Подожди меня, в моей комнате, я скоро освобожусь. Шуман рассмеялся и, поигрывая мышцами, подошел к Мальгину. Вот значит, как выглядит знаменитый нейрохирург Клим Мальгин, угробивший друга. Соперник Марса. Ничего, с виду он даже... герой. Ни по роду деятельности, ни в системе бытовых отношений, да и в рамках воспитания, Мальгин никогда не сталкивался с подобными людьми, не считая Марселя к Зоранваля. но жизнь уже научила его, как реагировать на их действия. Если шутовство и ерничество не заходили далеко, не задевали честь мундира, не переходили в злопыхательство и насмешку, это забавляло. В ином же случае надо было уметь давать отпор. Такие люди уважали только силу. «Не понимаю только, какого дьявола ему здесь...» — фраза шума не закончил. Клим молча скрутил ему руку за спину, так что тот пискнул от боли, отобрал блок кассет и повел согнувшегося к выходу. Открыв входную дверь, также молча придал парню ускорение, проследил за траекторией полета и аккуратно закрыл дверь, вернулся в гостиную. купава хмурилась и улыбалась одновременно, однако разговор повела резко. «А ты гораздо драться, мастер!» — изменился. Раньше мог убедить словом, теперь же не брезгуешь и кулаком. Аля слабел. Извини — Извини, — пожал плечами Мальгин, пряча принесенные шуманом кассеты в карман. — Иной раз кулак намного убедительнее слова особенно для некоторых твоих друзей. В голосе его вдруг лязгнул металл. — Если он или кто-то другой предложит тебе винарка, я из них дух вышибу. — Передашь? — Не забудь, пожалуйста, и ты меня знаешь. — Сказал, сделаю. — Сделаю. Одно меня удивляет, как это ты, талантливый психоскульптор, красивая и умная женщина, связалась с Делайтменами. Чего тебе не хватает? Тебе не понять. Губы Купава задрожали, но глаза вспыхнули угрозой и злостью. Они делают все, что я захочу, и мне это нравится. И не ходи больше сюда слышишь, ты чужой. Мне данну дочери чужой. И пусть совесть твоя будет чиста. Я сама способна постоять за себя, выбрать друзей, подруг, занятия круг интересов. Видимо, Мальгин побледнел, потому что зрачки Купавы расширились, она отступила на шаг, не спуская с него огромных глаз, прошептала. «Уходи, Клим, прошу тебя, у нас давно уже разные дороги». Внутри Мальгина что-то погасло. Он постоял немного, пытаясь избавиться от гулкого эха слова «чужой» в пустой голове, и побрел к дверям. Оглянулся, вбирая взглядом съежившуюся, как от удара, фигурку женщины. «Людям, не слушающим советов, нельзя помочь. Я никогда не желал тебе зла, ты прекрасно это знаешь, поэтому и бесишься, когда я задеваю твоих друзей, которые на самом деле далеко не друзья, а враги. Когда-нибудь ты убедишься в этом, дай бог, чтобы это случилось не поздно. Но не надейся, что я оставлю тебя в покое, по крайней мере до тех пор, пока не отыщется Даниил». «А зачем его искать?» — криво улыбнулась Купава. «Он сам». «Что?» — быстро спросил Мальгин. — Что сам? — Сам отыщется, — нашлась женщина, явно чего-то недоговаривая. Но у Клима не осталось сил это выяснять. Купава вдруг оживилась, уходя от неприятной темы. — А что ты так печешься обо мне, мастер? Что ты мечешься между мной и этой? Корой, кажется, так ее зовут. Что это за дрейф влюбленности? — Гзаранбааль. — Его подача, — сказал кто-то равнодушно в глубинах души Мальгина. а он мог узнать от кого угодно, от того же Джумы. «Ну и тварь же ты, бывший курьер-спасатель, друг Дана! Неужели урок не пошел впрок? Кто она?» — продолжала Купава с издевательской теплотой в голосе, наслаждаясь его молчанием. «Случайная подруга, жена, любительница острых ощущений, путана или, как и я когда-то, просто среда, необходимая, но никаких конкретных действий не предпринимающая? Знаешь, как зрители на концерте? Признайся, я ведь была неплохой зрительницей, не так ли?» «Не так». Тяжело, словно ворочая камни, выговорил Мальгин, унимая поднявшуюся в душе ненависть к наушникам, нашептывающим Купаве гнусные вещи. «Я виноват лишь в том, что не оглянулся на тебя, прокладывая дорогу для двоих». «А может быть, то была дорога для одного?» — тихо проговорила Купава, на миг превращаясь в ту, единственную, которую он когда-то любил. «Когда-то? А сейчас?» «До встречи», — сказал он, удерживая рванувшееся сердце обеими руками, переживая который раз горечь невосполнимой утраты. «Я еще приду». Добираясь домой, он вспоминал свои разговоры с Ромашиным и спорил сам с собой, и ругался, и стонал в бессилии, понимая, что связан обязательствами по рукам и ногам. И разорвать эти цепи он не имел права до тех пор, пока не выяснится судьба Шаламова, а стала быть, и судьба остальных людей — так или иначе связанных с ним. Давно ли он был человеком? Да. И остался ли им? Да. И стоит ли быть им всегда и везде? Говорил же древний философ: человеку нужна смесь мужества и слабости, уныния и самоуверенности, дело только в пропорции. Утром Клим просмотрел кассеты, отобранные у друга Купавы, выбросил их в утилизатор, после обычного получасового тренинга позавтракал и был приятно удивлён. когда домовой доложил ему о какой-то кодовой программе, поступившей в комп ночью. «Включай», — приказал хирург, надевая обычный рабочий костюм, серую, с голубыми погончиками и бахромой, рубашку и такие же брюки. «Дежурный шесть по треку слушает», — раздался приятный мужской голос, принадлежавший, несомненно, Инку. «Информацию по таймыру можете выдать? Уточните район и что имеется в виду конкретно». Район... Северный берег озера Таймыр. Понял. Квадрат гарантированного риска. Объект Орелонская машина мгновенного масс-транспорта. С какого времени какие сведения вы хотели бы получить? Молодец, Игнат, подумал Мальгин. Похоже, подключил таки меня к треку безопасников. Охарактеризуйте ситуацию и дайте картинку нынешнего состояния. Виом, мигнув, развернул пейзаж северного побережья озера Таймыр, в песках и торфяных глубинах которого был обнаружен скелет арелоона неземного варианта метро, обладающего сверх того еще и неизвестными функциями. снимок был сделан утром, и косые лучи солнца рельефно высвечивали свежий котлован и в нем странную черно серую конструкцию напоминавшую старинный рассохшийся многоэтажный дом без внешних стен. Скелет дома еще не был выкопан полностью в котловане скопилось целое войско строительной и аварийно спасательной техники. но людей почти не было видно. Сверху скелет был накрыт колпаком из материала, похожего на полированную медь, с тремя толстыми гофрированными шлангами-отводами, исчезавшими в трех висящих один на другим белых шарах диаметром в 100 метров каждый. «Арелоон продолжает дымить», — сказал комментатор кадра. «В основном это газы, азот, метан, гелий, водород, аммиак, а также пыль. Органика, силикаты, фтор, бороводородные соединения». Окислы легких металлов. Отсос поэтому разделен. Удастся ли устранить причину Гейзера, неизвестно. Затем пошел текст Экспозе. Мальгин читал его минут 10, пропуская то, что казалось неинтересным. Первые факты о странном поведении озера Грома, как прозвали издавна озеро Таймыр, коренные жители полуострова. Энцы. Появились еще 300 лет назад, в 19 веке, хотя и выяснилось это в последующем столетии, 20 веке. Когда на Земле была создана континентальная служба по выявлению и изучению аномальных явлений природы, тогда эти факты упорно пытались увязать с концепцией пришельцев из НЛО. И озеро исследовалось лишь архаическими методами, визуально, без применения технических средств. В 21 веке Таймыр стал заповедной зоной. Доступ к его природе любителям путешествий сократился, и несмотря на отступление озера Арилон, так и не был обнаружен. хотя вполне возможно, что по его крыше прошел не один человек. Ну а после его обнаружения, когда в него полезли исследователи, сработал какой-то механизм переброса материи из того мира, с которым Орелон был связан с суперструной мгновенного перемещения. Конечно, в связи с укрощением пыли газового факела, исследовательские работы были приостановлены, хотя безопасники и проникали вглубь Орелона на десятки метров, пытаясь найти дыру Гейзера. однако не нашли и все же добытых крох информации оказалось достаточно для вывода фонтан газа бил из глубин атмосферы нептуна восьмой планеты солнечной системы а это означало что один из оррелононов находился на этой огромной синей планете с толщиной атмосферы в несколько тысяч километров да только и смог произнести мальгин ошеломленный и заинтригованный результатами исследований сообщение закончилось Сильно разволновавшись, Клим забыл о своем желании узнать кое-что и о судьбе Шаламова. Но фантазия его уже заработала, и он, наспех позавтраков, привычным маршрутом помчался в институт, над которым днем и ночью горело название – Институт травматической нейрохирургии мозга. После отставки Таланова институтом управлял Готард Стабецкий, нашедший в себе силы сохранить с Мальгиным прежние отношения – План работы отделения нейропроблем, которым заведовал Клим, остался прежним, а сам хирург участвовал в наиболее сложных операциях не чаще одного раза в месяц, когда требовались его мастерство и опыт. В кабинете хирурга встретил возбужденный Заремба. Не передумал? Нет. Клим сел за стол, привычно вырастил из его твердой на вид поверхности мкан и бегло пролистал новости за сутки. Новых пациентов не поступало – Нужды в его услугах хирурга экстракласса не было, состояние Лондона оставалось прежним. Кома с редкими всплесками псевдосознания. «Я проштудировал все, что отыскалось в банках Евромеда», — продолжал зарембы жестикулируя, «и кроме того нашел труды по палеомедицине. Действительно любопытно чтиво. Итак, когда начнем?» «Какой ты прыткий?» «Завтра». Мальгин вызвал инка дежурного по отделению и выслушал его рапорт о решаемых коллективом задачах. Но мне будет необходима консультация биоматематика. Нет ничего проще, пожал плечами молодой нейрохирург. У меня друг математик, каких поискать, работает в ксенобиологическом центре дальразведки. Знаешь, что он учудил? Составил программу тренировки мышц антагонистов своего тела и вырастил себе мускульный каркас, не занимаясь спортом. Теперь это не человек, а гора мышц. Страшно смотреть. Годится? Не знаю, посмотрим. Свяжись с ним, пусть позвонит, если согласен поучаствовать в эксперименте. Но разговор должен быть конфиденциальным. Он парень не из болтливых, увидишь. Когда подойти? После обеда. Заремба поднял вверх кулак и удалился в припрыжку, полной энергии и жажды деятельности. Мальгин закрыл за ним дверь на замок, чтобы не мешали случайные посетители, и принялся решать задачу. Как практически вывести свои черные знания из складов подсознания в сферу оперативной памяти? Проработал спокойно всего час, а потом пошли звонки внутренних перекрестных совещаний, встречи с Остабецким и заведующими другими отделениями, переговоры с инками родственных институтов, осмотры пациентов и другая рутинная динамика рабочего дня. Лишь к обеду Мальгин вспомнил о своем желании узнать, не появились ли новые данные о Шаламове. Позвонив домой, хирург вывел консорт-линию домового на стол в кабинете и снова набрал код трека отдела безопасности. До этого момента он знал историю второго исчезновения бывшего курьера-спасателя в общих чертах, теперь же ему сообщили и подробности. После схватки на Симушире, в результате которой Игнат Ромашин выстрелом из Василиска усыпил шаламова человека, в спасателе проснулся черный человек и начал действовать в соответствии со своими понятиями о добре и зле, о правилах поведения и средствах для достижения цели. Сначала он пси-выпадом уложил Мульгина и Джумухана, пытавшихся наладить с ним контакт, затем всю команду лондона парни были опытные и о стрельбе думали в последнюю очередь сел в галеон безопасников и взлетел. Его пыталось остановить над островом обоймы подстраховки, но дело закончилось тараном и падением кутора с экипажем в море. шаламов же вынырнул у метро в хатанге, где его не ждали, потом на базе уаз «Радимич». инцидент у метро привел к гневому контакту и ранению трех человек. гибели людей, к счастью, удалось избежать. Шаламов захватил вакуум плотный, способный долгое время работать в пространстве, НЕФ, и стартовал по грузовой линии метро на Тритон, спутник Нептуна. Куда он направился дальше, определить не удалось. Тритон еще не обслуживался бригадой наблюдения за пространством. Располагались на нем лишь редкие посты погранслужбы, до да пять поселков исследователей. Поиски НЕФа с Шаламовым на борту длились почти месяц, но ни к чему не привели. Спасатель исчез. Почему его потянуло на Тритон, выяснить не удалось, хотя и существовала гипотеза, по которой на Тритоне располагался еще один Орелуон. Однако искать метро по-Орелуонски на поверхности спутника Нептуна было нецелесообразно. Для этого пришлось бы привлечь едва ли не весь космофлот системы, и поиски прекратили. Не появился Шаламов в поле зрения пограничников ни на Маате, ни на Маате, Ни на Орелохе, ни у Стража Горловины, канув в космос как в омут. «Так что, теперь его не ищут?» — уточнил Мальгин. «Практически нет», — ответил Инктрека. Погранпосты Умаата и Орелоха предупреждены о его появлении, но тревог пока не было. А пост у Стража Горловины. «Дела со Стражем обстоят сложнее, серая дыра зарастает», — по выражению ученых, и вход в нее стал почти недоступен. «Через несколько дней из горловины будут эвакуированы последние отряды исследователей. Оставаться там слишком рискованно». Мальгин кивнул и выключил канал. Посидел с минуту, переваривая услышанное. Подумал, здесь есть какая-то связь между тем, что Шаламов угнал на Тритон машину, и тем, что пыли газовый фонтан бьет из атмосферы Нептуна. Либо Дан знал об Бурелоне на Тритоне, либо пошел дальше, на Нептун. знает точные координаты Орилонского метро на планете. Интересно, не это ли имел в виду Ромашин, предлагая мне участие в поиске Дана. Обед Клим поглотил в одиночестве и размышлениях, а ровно в два часа дня Заремба ввел в кабинет огромного Детину в спортивном комбе, на голову выше Клима и в два раза шире. Мускулатуру гость имел действительно впечатляющую, хотя ходил удивительно мягко и тихо. Он вообще двигался очень экономно, а в кресле сидел почти не шевелясь. Только поглядывал из-под лобья. Твердое, широкоскулое лицо, большие, но тоже по-мужски красивые твердые губы, серо-голубые глаза, тяжелый подбородок. Про таких говорят «Амбал», — подумал Мальгин отрешенно. «Великолепная лепнина. Только мимики не хватает, уж больно суров». Парня звали Аристархом Железовским. Шел ему 27-й год. у него было еще одно достоинство — голос. Когда он заговорил, Мальгин даже вздрогнул. Такого глубокого и тяжелого баса он в жизни своей еще не слышал. «Годится — Годится? — весело спросил Заремба, когда они познакомились. — Посмотрим. — пробормотал несколько потрясенный Клим, оставаясь тем не менее верным своим принципам. Хотя его внутреннее «я» оценила незнакомца с первого взгляда, выводы он привык делать на основании большего объема впечатлений. Железовский ни разу не пошевелился и не прервал его, пока хирург вводил присутствующих в курс дела, и лишь когда Клим закончил, математик спросил. «Что от меня потребуется конкретно?» «Хорошо, что он не поинтересовался этикой эксперимента», — вздохнул про себя Мальгин с облегчением. «Разрешение-то у Секона я спрашивать не собираюсь». «Ваша задача», — произнес он вслух, «дать логико-смысловой прогноз опыта и математическую модель. Сможете?» Железовский помолчал. все зависит от объема информации. Тогда сегодня вечером приходите сюда, мы включимся в обратную связь. Гиппократ, вы, я. Получите все, чем обладает институт. В девять. После паузы уточнил математик и встал. «Раньше не смогу». «Извините, а...» — сказал Мальгин ему в спину с некоторым сомнением. «Надеюсь, я не нарушил ваших планов. Может быть, вам стоит подумать?» «Мне интересно», — оглянулся человек -гора, и Мальгин увидел на его губах улыбку, открытую, дружелюбную, чуть смущенную. «Годится?» – прошептал Заремба, когда математик вышел. Мальгин молча хлопнул его по подставленной ладони. Акулина Лондон заявилась в институт ровно в восемь, демонстрируя неслыханную для девушек своего возраста пунктуальность. Одета она была в чешуйчатый костюм, блузкой короткой юбка, играющей зеленым огнем, и в такие же туфли на высоком каблуке. удлинявшие и без того длинные стройные ноги. В ушах девушки сверкали алые капли сережек, а жерелье из таких же капель струилось на груди, как цепь из тлеющих углей. Вырядилась. С мимолетной неприязнью подумал Мальгин, тут же меняя свое мнение при взгляде на лицо Акулины. Контраст свежести, красоты, молодости и печали буквально потрясал. И все же могла бы надеть что-либо попроще. Или я слишком придираюсь?» на ее месте Купава вряд ли оделась бы так. Вызывающе. «Идемте». Мальгин встал из-за стола, стараясь незаметно поправить рубашку на спине. Отец лежит в клиническом отделении этажом ниже. «Вы не поздоровались», — укоризненно проговорила Кулина. «Извините». Клима бросил в жар, но он тут же парировал. «Засмотрелся на ваши ноги». Девушка озадаченно посмотрела на туфли, потом поняла, порозовев. «Надо было, наверное, одеться иначе». Мальгин молча открыл дверь, сердясь неизвестно на кого, первым шагнул за порог и нос к носу столкнулся с незнакомым, дочерна да загорелым парнем. «Добрый вечер», — пробормотал тот, отступая. Одет он был в спортивный костюм. «Привет», — буркнул Клим, оглядываясь. «Клайд?» — удивилась Акулина, переходя на английский. «Что ты тут делаешь?» «Гуляю», — огрызнулся парень, быстро приходя в себя. «Может быть, мне нужна консультация». Может быть, я хочу сделать операцию на мозге, чтобы стать таким же умным, как твой па?» Глаза у Акулины сузились, ничего хорошего не предвещая. «Ты только затем и явился, чтобы сморозить глупость. Ты что, следишь за мной?» «Ничуть не бывало», — запротестовал Клайд со смехом. «А насчет глупости я уже говорил. Хочу, чтобы... Клайд!» «Не придирайтесь к нему», — сказал Мальгин, оставаясь спокойным, вполне понимая чувства молодого человека. «Чем сосуд наполнен, то из него и льется». Он обошел Клайда и направился к лифту, оглянулся. — Идемте, оба. Сзади произошел короткий невнятный диалог. Шум, парень пытался обнять подругу, возглас Акулины. — Получил и не смей больше хамить! Шепот Клайда. И пошутить уже нельзя. В лифте парень, тем не менее, выглядел уверенно и ничуть не был смущен. Мальгин поймал взгляд Акулины и понял, что она в гневе. — Держись, малыш, — посочувствовал он Клайду. «Хоть ты и самоуверен, да нельзя, но и она не мягкая глина». В бывшем боксе Стабецкого дежурил вездесущий Заремба. Удобно устроившись в беседке управления, он работал в обратной связи с Гиппократом, судя по высвету огней на полусфере псивериала. Заметив вошедших, воззрился на них в немом удивлении, затем оценил достоинства кулины и уже не сводил с нее глаз. «Что за юница?» — шепотом спросил он у подошедшего мальгина дочь Лондона», — сухо ответил хирург, вытянул из полусферы вириала дугу Эмкана и оглянулся на топтавшуюся у порога пару. «Проходите, садитесь». Беседка растянула прозрачно-кисейные стены, из ее пола выросли три бутона кресел и световая нить виома, развернувшаяся в объем изображения с внутренностями реанимационной камеры. В зеленоватом сумраке, опутанный шлангами, с десятками мигающих глазков по всему телу, полу лежал Майкл Лондон. акулина прижав кулачки к груди тихо вскрикнула папа изменений нет выслушал клим псишопот гиппократа реакция отсутствует процессы обмена идут на вяло пара симпатика практически на нуле последняя фаза хозяина была девять часов назад мальгин снял имкан сказал тихо состояние прежнее он жив аппаратно и все таки надежда есть спасибо прошептала кулина «Я слышала, что у вас уже были такие больные. Шаламов, да? А отец не станет таким же?» Клим повернул голову и посмотрел ей в глаза. Девушка прочитала ответ. «Я поняла. Никаких гарантий. И все же мы надеемся. Я и мама. Мы любим его. Вы спасете отца? Только не говорите «нет».» Мальгин покачал головой, с трудом отводя взгляд. «Этого ты могла бы и не произносить, девочка. Сказать «нет» проще всего». Но и да, говорить без на успех я не умею. С Шаламовым я тогда ошибся. Недооценил рост его второго я, а с Лондоном такой ошибки не допущу. Я поняла, — повторила Кулина полушепотом. Глаза ее были глубоки, черны и полны влаги, но слезы она сдержала. Ушла она вместе с притихшим другом через несколько минут, посмотрев, как автоматика меняет на теле отца аппараты поддержки жизни». Заремба шумно вздохнул, просидел безмолвно, что само по себе уже было чудом все это время. Ну и девица. Американка, а по выговору не скажешь. И на отца она, по-моему, не похожа. У нее мать русская. Кстати, почему ты здесь? Разве у Билла старшего своих клиницистов не хватает? А мне интересно работать с Лондоном. Проблемщик я или кожура от банана? Заремба поднял бесхитростные глаза. Да и Стабецкий не возражает. «Ну тогда сиди». Мальгин встал и вышел, не оглядываясь. Но душе было пасмурно и неуютно. Не покидало беспокойство за Купаву. Хотелось повидать дочь, поговорить с отцом, еще с кем-нибудь, кто мог бы хоть как-то успокоить его. А откуда-то наплывали ощущения смутной тревоги и диссонансом жажда чудес.